Самолет. Еще в советскую эпоху у многих граждан были сильные сомнения насчет своей необходимости человечеству. Когда же советская эпоха кончилась, то в особенности те граждане, которые занимались интеллектуальным трудом на базе скрытой безработицы в своих КБ, НИИ и лабораториях, вот они особенно почувствовали, что больше. В волчьем мире капитализма нафиг они никому не нужны. Совершенно натурально народ в основном растерялся, Потому что меньшая часть научных сотрудников пошла в бизнесмены, меньшая часть уехала, меньшая часть двинула в челноки, а основная часть просто впала в полное ничтожество. Было до революции Великой Октябрьской такой вот оборот. И вот жил-был один НИИ, который занимался ботаникой и вообще биологией. И были там молодые кандидаты наук, и молодые доктора наук, а старые как-то рассосались со временем. И тут оказалось, что зарплаты им никто не платит, и даром они никому не нужны. Совершенно естественно сначала они пытались торговать расческами, они пытались из тюлевых занавесок строчить дамские трусики, а потом они что-то растеклись, помещение отапливать перестали. И тут... Выделилась группа самых расторопных ребят, которые приватизировали свое помещение, пока начальство не успело протюхать. Они его приватизировали и они мгновенно его заложили в банки и получили суду. И на эту суду они думали, что делать на эту суду, и вдруг на эту суду им подвернулся самолет Ту-154. Они не знали, что делать с самолетом, но поскольку летать резко стали меньше, Топлива стало меньше и денег стало меньше, то самолет отдавали почти что за даром, и, как говорил Остап Бендер, ну приятно все-таки иметь собственный паровоз. Они купили Ту-154, потому что явно очень дешево, и можно будет продать дороже. Продать его не удавалось ни за какие деньги. И тогда они стали думать, что можно делать с самолетом Ту-154. И тут, в одну гениальную, биологическую и кандидатскую голову приходит идея. Ребята говорят. Ведь мы занимались вот этими опытами облучения засеянной почвы токами высокой и сверхвысокой частоты с целью определения будущей всхожести, в зависимости от электропотенциала проклевывающихся семян. Если мы попробуем вот предсказывать, например, вот прямо народу, председателям колхозов, а на дворе еще самый излет советской власти кооперативный эпоха председателям колхозов, всхожесть. Ведь, может быть, они же за это будут платить. И они мгновенно, взяв свои уже единственные костюмчики, выходные серенькие голубенькие рубашечки и галстучки, разъезжаются по городам и весям, отпечатав типографии незадорого, такие буклетики, что они им всем померят всхожесть и всходить будет. Ну, просто, просто можно все планировать. В основном на Алтай почему-то на это дело как-то клюнули то ли там народ хлебный, то ли местность гористая, а только они заключили договор с несколькими колхозами и совхозами, которые сели зерновые, что они им будут определять всхожесть. Теперь представьте себе картину, что самолет Ту-154, выпустив закрылки и предкрылки, ходит на малых газах над местностью, а там сидят молодые ученые и все мерят. В общем, это дело председателям внушает огромное доверие. Но все-таки наука летает. Вот только когда этот самолет приземляется в Игорно алтайский или в Бийске или в Барнауле, то председатели, заходя поинтересоваться, испытывают определенные сомнения. А человек говорит, ребята, у вас такой запах странный, а запах интересный. Запах, скорее всего, какого-то борделя. Пахнет не то черным кофе, не то развратом. Труднообъяснимый запах. А дело в том, что покуда начались эти полеты, они очень удачно нашли фрахт для того, чтобы из Африки возить кофе в вакуум-упаковках. И они совершили уже два рейса и привезли в Москву из всех Конго и Гвинеи кофе в вакуум-упаковках местный и получили за это какие-то деньги. И вот в третьем полете они летят, и вдруг раздается взрыв в салоне «Зенитка!» кричит первый пилот. То есть попали, кричит штурман, они летают вместе давно, они во Вьетнаме летали, они в Анголе летали, они в этом деле толк понимают. То есть давай противозенитный маневр, вопит второй летчик, и они зигзагами в сторону, а там еще два раза хлопнуло. То есть когда они ушли от этого опасного района, когда они вышли из кабины фюзеляж, то там оказалось безобразие полное. Дело в том, что в это время одна из их сотрудниц, женщина-сопровождающая, решила сделать свой маленький бизнес. И существует такая вещь – искусственное осеменение скота, коров в частности, крупного рогатого. И вот она задешево купила четыре фляги бычьей спермы Вот почему-то там при белых это производство было, а сейчас оно уже рудиментно исчезает, и она купила четыре фляги. Вот когда они поднялись где-то на 5000 метров, то фляги эти рванули, потому что давление в салоне грузового самолета упало. Они рванули и забрызгали кофе в вакуум-упаковках. Потом это все сгребали лопатами в Москве с неприличными шутками, но запах выелся. И вот этот запах, какое-то игривое недоверие вселял в председателей колхозов и директоров совхозов, но результаты оказались потрясающие. Дело в том, что у нас, раньше России в Советском Союзе, урожайность зерновых обычно было 12 центнеров с га, 14, 18, 19 – это много. За 22 давали ордена. А вот у них на проклятом Западе 40, 42, 46 – 52 в проклятой Голландии, в Нидерландах недотопленных. Ну и вот мы как-то тоже старались. И вот урожайность там, где самолет облучал своими токами, оказалась ни с чем не сообразной. То есть по 36, 38, 40 центнеров с гектара. Вот у соседей, которые пожалели деньги и не поверили в науку, их обычные 14, 16... А вот у этих сорок, то есть мужики на местах просто в восторге, они ученых просто носят на руках, они их купают в коньяке, они им предлагают все удовольствия, они заключают с ними долгосрочные договора вперед на 10-20 на лет. Ну кто ж там в 89 году знает, что в 91 рухнет Советский Союз, да? Вот они бы заключали, ученые набрали много-много денег, через два года они обесценятся, а в 89-м они еще что-то стоили, и все было совершенно замечательно, кроме одного. Самое трудное было для ученых – это скрывать свое полное непонимание результата. Потому что этот прибор мог определять, но вряд ли мог воздействовать, но оказалось, что он воздействует. Он воздействует на урожайность фантастически, повышая ее в три раза. То есть ребята поняли, что это реально Нобелевская премия, что это вообще бывает раз в сто лет. Они все эти деньги ухнули в приборы, в оборудование, и они стали разбирать, как воздействует облучение токами высокой сверхвысокой частоты вот на семена, что эти семена дают такую необыкновенную всхожесть. Они что-то ничего не дают. Они контрольные делянки, одни облучают, другие не облучают. Все абсолютно одинаково. Они в лабораторных условиях, на свет, на синий, свет, на инфракрасный, все то же самое, ничего не получается. Они к иностранным экспертам, ничего не получается. Вот это ничего не получается, их просто как-то обескураживало. То есть они понимали, что вот эмпирически прибор замечательно действует. А вот объяснить это невозможно, раз объяснить невозможно, то невозможно писать диссертации и невозможно выдвигаться на Нобелевскую премию. И только та самая сотрудница, у которой лопнули четыре фляги, придав неискоренимый развратный запах самолету Ту-154, когда она среди прочих ездила по этим долам и весим, выясняя, в чем было дело, то ей, по пьяни, как женщине, которая испытывает соответствующее Доверительный, симпатизирующие такие чувства, как-то вдруг это стали вываливать и до нее стало доходить, ибо раньше она была дальше всех от сельского хозяйства. Как у нас обычно все происходило в сельском хозяйстве при советской власти. Нужно внести удобрения, а в сельмак завезли портвейн. Что делает механизатор? Он валит удобрения в ближайшую канаву, бригадир ему пишет, что они внесены, и вместе с бригадиром они на тракторе «Беларусь» дружно едут в сельмак за портвейным, который завезли, потому что вечером он кончится. Или глубина вспашки должна быть вот такая-то, и тогда ты мало вспашешь. Но если поставить лемех мельче и ехать быстрее, то вспашешь ты больше, трудодней у тебя будет больше, и план ты выполнишь раньше, и тобой будет доволен райком партии, и все будет в порядке. Таким образом... Вот вам эти урожаи, и вдруг над головами начинает угрожающе летать это мандула. Она гудит и выглядит так, что сейчас свалится. И мужики, естественно, начинают интересоваться, в чем там дело. А бригадир говорит с важным видом: что: Ну, в общем, ребята, как надо, я выясню. Бригадир идет к агроному, агроном идет к директору совхоза. Директор совхоза у которого вся эта учетная карточка партийная распухла от выговоров за то, что не выполнен в срок и так далее, говорит злобно, а вот это, чтобы за вами, с волочами толком последить. Вот это, там стоят фотокамеры и телекамеры, и все это дело фиксируется. И чтобы вы знали, все вы теперь постоянно наблюдаемы, и чтобы вы у меня, если кто поспит под кустами... Сразу под суд. И от страху, под этим психологическим давлением с неба, они начинают вносить удобрения так, как им предписано. И заглублять лемех на ту глубину, на которую указано. И ставить дозатор не так, чтобы он сразу горстями зерно плюх-плюх-плюх, а по всей борозде, короче говоря, они выполняют технологию. И по этой технологии на замечательных алтайских почвах вырастают эти самые сорок га без всякого дополнительного облучения. Надо сказать, что когда это выяснилось, то народ был сильно расстроен. Во-первых, председатели поняли, что второй раз номер не пройдет, теперь уже знают, в чем там дело с самолетом и будут работать как раньше. Ученые поняли, что не будет Нобелевской премии, что можно было с таким же успехом не ставить прибор на самолете, а поставить, наоборот, пулемет. И тогда бы урожайность была еще выше. Но результатом было то, что эти ребята как-то привыкли к самолету. Они стали испытывать доверие к авиации. Им понравилось при помощи самолета зарабатывать. В результате они стали торговать самолетами. Они купили пакет акций «Мига». Они купили пакет акций заводов «Ана». они вообще стали одной из крупнейших авиаторговых, авиастроительных фирм в Союзе, теперь они называются олигархами второго ряда, и когда они собираются на юбилей, они страшно любят вспоминать, как этот ту 154 наводил ужас на беззащитных крестьян, которые сегодня дают такую низкую урожайность.